Андрюшка начертывает план действия Алешки. Покончив дело с графом Иоранимом Ивановичем, Андрюшка в ту же ночь снова увиделся с Алёшкой. Дело было уже на рассвете. Открылись кое-какие трактиры, в том числе и тот, в котором состоялось первое свидание приятелей. Андрюшка вошел в знакомый кабинет и тотчас же послал заспанного полового к Алешке. В ожидании, пока он возвратится, Андрюшка сел на продавленный диван облокотился о стол, украшенный запятнанную скатертью, и задумался. Этот знакомый грязный угол напомнил ему о многом. Во-первых, Андрюшка вспомнил, как, сидя тут впервые с Колечкиным, он прижимал под мышкой драгоценный сверток вещей, стоимость которых должна была вывести его в люди. Тогда было все туманно, и только одна дрожь лихорадочной энергии сотрясала его молодую, но уже кипящую страстями душу. Теперь, наоборот, Все ясно, все благодаря счастливым случайностям благопрепятствует ему, и успех уже не в тумане будущего, а перед самым носом его приветствует улыбкой своего баловня. Вспомнил также Андрюшка, как он говорил тут Колечкину, что он будет графом, и самодовольно улыбнулся, теперь он почти уже был им. Только протянуть руку, взять корону и с хохотом надеть на свою недавно одинокую, бесприютную голову. Однако улыбка вскоре исчезла с лица Курицына, когда в голову его пришла мысль, что теперь более, чем когда-либо, все зависело от Колечкина. «Если он ловко обделает это дело, то, конечно, успех обеспечен, но если он...» В это время дверь распахнулась, и впереди посланного вошел Алешка. Одет он был наскоро, лицо его было заспано, но однако встревожено безмолвным вопросом о причине такого экстренного визита – Надо заметить, между прочим, что за последнее время в душу этого обрюшего и апатичного к добру и злу человека запала какая-то необъяснимая тревога. Она имела исходным пунктом раскаяния в том, что он связался с Андрюшкой, который составлял прямую противоположность с ним и буквально пугал его своей адской энергией и стремительностью. На мелкие мошенничества и плутовства всякого рода Колечкин был «золотой человек». Деяния этого сорта составляли его врожденный талант. Но для таких отчаянных по своей смелости гигантских шагов на поприще преступления, да и вообще на всяком другом, он положительно не чувствовал себя способным. Короче говоря, его одолела трусость, столь свойственная таким жиденьким натурам, какова была его. Он с большим удовольствием изменил бы Андрюшке. Даже предал бы его в руки правосудия, если бы был уверен, что Бич, находящийся в этих руках, не возложит и на его спину несколько давно заслуженных ударов. А с другой стороны, боялся еще больше мщения самого Андрюшки, потому что, даже будучи в дружеских отношениях с ним, он не переставал опасаться за себя, зная характер своего приятеля. А в случае измены, смешно бы было и ожидать пощады. Впрочем, Алешка в глубине дум своих только ожидал удобного случая, Андрюшку он уже ненавидел, ненавидел потому, что боялся и завидовал ему, и если помогал еще ему, то единственно из страха. Теперь, будучи сорон с постели, он явился чрезвычайно перепуганный, так как не знал, что нового потребует от него его патрон. «Что с тобой? Что ты приехал?» – угливо спросил он. «Ничего особенного», – спокойно отвечал Андрюшка. «Садись, я тебе все расскажу. Видишь ли, в чем дело?» «С графом уже покончено». «Как покончено?» «Очень просто. Но ты, может быть, думаешь того?» «Нет. Успокойся. Граф жив и здоров. Но покончено дело в том смысле, что он решается заместить одного своего сына другим, так как этому господину решительно наплевать на все, кроме денег. В этом мы с ним чрезвычайно похожи. Это дело решено». «Теперь надо уничтожить брата Павлушу с тем, чтобы я мог без всякой боязни спать на его постели, ходить в университет на лекции и так далее. Понимаешь?» Колечкин сидел с открытым от изумления ртом. «Закрой рот, Алёшка! Тут летает много мух!» Полусерьезно вставил Андрюшка и продолжал. «Так вот в чем дело!» Откуда и как знать тебе не надо, но я имею сведения, что братец мой и его невеста, госпожа Петрова, послезавтра едут утром вместе за город, к тетке, в гости. Случай благоприятный, постарайся им воспользоваться. И за дело это ты получишь такую сумму, которая сразу обеспечит тебя на всю жизнь. Часть ты получишь от меня в день исполнения, а все в день моей свадьбы на одной из богатейших невест Петербурга. «Что же надо их обоих того?» Спросил Алёшка, и глаза его блеснули жадностью. Обещание было так заманчиво. «Конечно. Послезавтра вечером ты должен быть у меня с известием и несомненными доказательствами, что дело сделано. Понимаешь?» «Понимаю», – тихо ответил Алёшка в раздумье, опуская голову. «Ну и прекрасно. Прощай. Может быть, тебе денег надо?» И, не дожидаясь ответа, Андрюшка вынул несколько крупных ассигнаций, вручая их Колечкину. Сообщники расстались.